Глава двадцать Было уже довольно поздно по больничному времени. Часов восемь, наверное, когда снова пришел Георгий Юрьевич. Я за тестами. Вы их заполнили? Я смотрела на него, стараясь понять, что же с ним не так. А вы разве не должны заниматься моей ногой и прочими травмами? Я все таки не в отделении психиатрии лежу. Доктор приподнял бровь и ответил мне ровно. «Не нервничайте так». «За тестами меня попросила зайти Ангелина Кузьминична. А еще хотел сказать, что с завтрашнего дня я назначил вам ЛФК. Походите три дня, вам покажут упражнения. В принципе, вы уже можете вставать». Дверь отворилась, и вошла медсестра. Лицо незнакомое, наверное, заступило вечером. Высокое, рослое, с короткой стрижкой пикси. «О, Юрич, приветствую! Ты же только-только в отпуск ушёл. Вызвали, что ли?» Не дожидаясь ответа, она прошествовала ко мне вы у нас лилия шафранова ага а я аврора держите градусник колесики ваши дай ее карту добавлю фенозипам внутримышечно перед сном сделаешь доктор сделал отметку в карте и вышел как скажете негромко произнесла аврора хотя георгий юрьевич уже не мог ее слышать поправив мне постель она подмигнула мне и вышла легкой походкой интересная девушка прямо валькирия Когда она позднее пришла делать мне укол, я как раз достала судок с котлетами. Судок имел функции термоса, поэтому еда была еще теплой. Виноват, взглянув на девушку, я попыталась сунуть свой ужин обратно в тумбочку. Ой, оставьте. Что в больнице еще делать-то? Есть и спать? Я улыбнулась. Хотите со мной? Подруга сегодня делала. Передала как народу. Аврора задумалась на секунду. А давайте. Я собиралась сегодня поголодать и ничего с собой не взяла, а сейчас хоть углы грызи, хохотнула она. Сейчас давайте я уколю вас сначала, потом перекушу с вами. Я повернулась на бок. А еще у меня и клеры есть, и тоже в избытке. Девушка чувственно простонала. Ну все, пропала моя диета. Давайте тогда я сейчас закончу и вернусь на хлебничить. С меня хороший чай тогда, я заварю. А вы мне расскажете, как вы умудрились с моста свалиться. У нас болтают, что вы сами. Знаю, — вздохнула я. Приходите, расскажу. У меня был свой интерес для того, чтобы заманить девушку к себе. Хотелось расспросить о докторе Гоше. Со всеми пациентами он через губу разговаривает и психиатра из себя строит. Или это для меня исключение? Почему-то вспомнилось, как Аврора сказала ему, что он в отпуске или недавно ушел в отпуск, а он не ответил. Мне в который раз уже за последнее время показалось, что моя паранойя не просто подает голос и машет мне ручкой, а набирает оборота со страшной силой. Интересно, что было бы, если бы я рассказала психиатру о своих подозрениях? Как говорится, очень смешно. Дожидаясь Аврору, я читала сообщения в разных мессенджерах. Галя, Сёма, Настёна, Оксана. Не было сообщений от шефа, Дани и Славы. Сейчас даже это казалось мне странным и подозрительным. Словно уловив мой посыл, шеф появился в сети. Некоторое время повисел, общаясь с кем-то. Затем у меня появился значок «печатает» в моей строке, и я поспешно вышла из переписки, чтобы его сообщение не оказалось прочитанным сразу. Усмехнулась сама себе. Детский сад. «Лилия, я сообщил Семёну, что предложил вам должность помощника. Просто чтобы вы знали. Как вы себя чувствуете? Доктор не обижает?» вот кто его просил? Наверное, Семён, пользуясь Данькиным крахом, решил ловить момент и заговорить о повышении. Раздосадованная я полезла смотреть, что написал Сёма. «Ты могла бы и сказать мне, чтобы я не выставлял себя дураком перед шефом. Поздравляю, быстро-то взлетела». Отвечать не хотелось. Меня отвлекла Аврора с заварочным чайником, и я мысленно послала Сёму куда подальше. Я понимала рухнувшие надежды, уязвленное самолюбие, но неужели так трудно вести себя достойно? Спасибо хоть не намекнул на способы, благодаря которым я этого предложения добилась. Впрочем, наверняка еще скажет. Рассказывайте, Лиля. Рыжеволосая Аврора устроилась на соседней пустующей койке, с удовольствием жуя Галкину котлету с хлебом. Я отпила чай и откусила эклер. Крем был идеальным». В общем, объелась блинами и пошла в парк, растрясти наеденное. Остановилась на мосту, я там обычно уток кормлю. Только было уже поздно, и кормить мне там было некого. А день был холодный, под вечер вообще сильный ветер поднялся, поэтому у меня был капюшон на голове, еще и наушники в ушах. Постояла я так пару минут, как раз песня закончилась. И тут в тишине понимаю, что за мной кто-то стоит. Оборачиваюсь резко, вижу неизвестную фигуру — и тут же лечу в воду через перила от толчка этой фигуры. Аврора ахнула, не донеся к до рта. «Ужас какой!» «Это что, мужик какой-то толкнул? А ты его знаешь?» Я помотала головой. Даже не знаю, мужик ли это. Следователь убедил меня, что это не факт. Аврора жевала задумчиво. «Да уж, бабы тоже могут отжигать. У меня подруга есть, не очень близкая». Так она своего бывшего ухажора с лестницы спустила. Ты сейчас рассказала, и я вспомнила. Ой, ничего, что я на «ты». Я махнула рукой. «Конечно. Мы жевали, и я думала, как перевести разговор на доктора. Так а почему все решили, что ты сама сиганула?» Пожав плечами, я подлила себе еще чай. Просто это никогда не исключают при таких обстоятельствах. Так положено. Человеку нужно оказать психологическую помощь. Аврора посмотрела на меня некоторое время и снова стала жевать. «По-моему, с тобой все в порядке. Просто кому-то дорогу перешла». «Спасибо», — кивнула я. «Неужели здравый смысл существует? А то я здесь стала в этом сомневаться». «Ой, да гадалки не ходи, точно. Может, мужика отшила или, наоборот, увела? Так-то большинство преступлений на любовной почве совершаются». Девушка авторитетно кивнула, словно была большим специалистом в области статистики преступлений. Хотя, впрочем, она была недалека от истины. «Ну, из корыстных побуждений тоже много», — ответила я. «А вот скажи, доктор ваш, мой Георгий Юрьевич, он что за человек?» «Как-то он сурово ко мне относится». Аврора задумалась с некоторым удивлением, потом скинула голову. «Так понятно». Я не сообразила сразу, у него же сестра, родная, чуть не отъехала. Таблеток наглоталась, что ли. Вот прям не так давно. Что там у нее случилось, не знаю, но потом вроде крышечка у нее стала свистеть. Вот он, наверное, и переживает теперь, когда случаи такие в практике встречаются. Что ж, это вполне объясняло его напряженность. Банальная болезненная проекция. Жаль его. Я вполне искренне посочувствовала. Что ж там с сестрой случилось? Аврора пожала плечами. Понятия не имею. У нас об этом шушукались, но ничего конкретного. Ты смотри, тоже не проговорись ему. Я приложила палец к губам. Хорошо, что ты мне рассказала, а то я тут голову сломала. Глаза мои стали слепаться. Я зевнула. Аврора собрала посуду. Сейчас перемою быстренько и на пост. Столько писанин и ужас. Передай подружке, что с нее рецепт котлет, объедение. Ты ложись, спи и я легла немного успокоенная. Хотя что-то продолжало едва уловимо грызть изнутри. Так бывало раньше, когда от меня ускользал какой-то факт в деле. Я знала, что он должен быть. Не хватает, как кусочка пазла, без которого не видно было всей картины. Принявшись в который раз связывать все ниточки, я не заметила, как уснула. Утром я отправилась на занятие в кабинет ЛФК. Аврора предложила отвезти меня в инвалидном кресле, она уже собиралась домой, Но я отказалась, решив допрыгать до кабинета на ходунках. На ногу я, если и наступала, то как-то коряво, неправильно, на ребро ступни. А вот прямо повернуть ногу почему-то было страшно. Казалось, что ее вот-вот пронзит острая боль. Пятка была онемевшей, как будто войлочной. В общем, я очень надеялась, что занятия лечебной физкультурой мне помогут. В кабинете я под руководством врача походила по специальной дорожке, Медсестра придерживала мне ступню, чтобы я ставила ее ровно. Я старалась изо всех сил, терпела болезненное ощущение. Мне хотелось как можно скорее обрести подвижность и убраться из этой больницы. Затем меня усадили на подобие велотренажера, только с большим удобным креслом, с высокой спинкой, с подлокотниками, и велели крутить педали в течение 15 минут. Это было нетрудно и даже приятно. От входа меня отделяла ширма, поэтому, когда вошел Георгий Юрьевич, Я узнала его только по голосу. Вспомнила историю, которую мне рассказала Аврора. Бедняга, такой груз таскает на душе. Трагедия с близким человеком. И чувство вины вызывает, и бог знает что. Доктор обсуждал с медсестрой время процедур какого-то пациента. В карте была допущена ошибка. Я особо не вслушивалась, крутила педали, глядя в окно. Открылась дверь, и женский голос произнес: «Гоша, мне сказали, что ты здесь. Я не могла до тебя дозвониться». Я была на планерке. Да, звук. Зачем ты пришла? После этого воцарилось молчание возня, шаги, дверь хлопнула, и все стихло. Голос мне был странно знаком. Однако, скорее всего, это мне только показалось, потому что его обладательница была скрыта от меня ширмой. Ко мне заглянула медсестра. Лилия Александровна, на сегодня достаточно. А обратно пойдете, ставьте ножку ровно. Вот как мы с вами ходили: с пяточки на носочек. «Идите лучше медленно, но правильно. Хорошо?» «Хорошо, спасибо», — улыбнулась я. «Обещаю». Выйдя в коридор, я огляделась, не сразу сообразив, в какой стороне находится моя палата. В коридоре было оживленно. Эта часть здания была поликлинической. Здесь сидели в очереди как больничные пациенты, так и с воли. В глубине коридора стоял мой доктор Гоша. Беседовал с девушкой. Наверное, это она к нему сейчас приходила. Внезапно она повернула голову, посмотрев прямо на меня, но тут же отвернулась. Георгий Юрьевич взял ее под локоть, и они удалились. Я пошла к себе медленно, как велела мне медсестра, а по пути все никак не могла сообразить, откуда я знаю эту девушку. Они с доктором стояли довольно далеко. Мои минус два размывали лица на таком расстоянии, но я определенно где-то ее видела. Открыв дверь в палату, я встала на пороге, как вкопанная. В груди заныло, словно у меня вот-вот должен был случиться сердечный приступ. И я понеслась обратно в кабинет ЛФК на своих ходунках, ставя при этом ногу, как попало, криво, косо, не обращая внимания на боль. Распахнув дверь в кабинет, я выдохнула. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, кто сейчас приходил к Георгию Юрьевичу? Что за девушка?» Медсестра рассмеялась. «Что, доктор понравился? Он у нас такой сердцеед. Ему бы кардиологом быть». «Разбивает? Пусть чинит». Она снова засмеялась, довольная своим остроумием. «Вы не переживайте, это сестра его была, так что...» Я вышла из кабинета на ватных ногах, хорошо на ходунке опиралась. В груди и висках словно на бат стучал. В моей голове картинка сложилась. Запиликал телефон в кармане. Я достала его машинально. Пришло сообщение от следователя. Нервно сглотнув, я открыла его.